Глава восемнадцатая. Помертвевший Пашка дрожащими руками ощупывал Кузю, приподнимал отяжелевшие крылья, беспомощно гладил зеленую металлическую чешую и заглядывал в еще недавно огнедышащую пасть. Смотреть на его отчаяние было невыносимо. Кузя не замечал, что его кто-то трогает. Глаза дракона стекленели, а морда и так продолговатая стала совсем длинной. Из горла с шипением пошла желтая пена. По всему было видно. Ему недолго осталось». «Кузя, миленький, держись!» — всхлепнула вишня, обнимая огуречную драконью голову. Я тоже растерянно погладил дракона и вдруг увидел, что в длинном кроличьем ухе, бессильно упавшем на макушку, торчит большая ржавая игла. Видно, колдун, улетая, успел кинуть иголку, спрятанную в перьях или под крыльями, и она угодила дракона. «Смотрите — Смотрите! — вскрикнул я. — Наверняка отравленная! — Я вытащу! — торопливо сказала вишня, вытерев глаза. — У меня тонкие пальцы! «Это смертельный яд! Что ты?» — охнул пряник. «Мой дракон! Мне и...» Но я уже натянул пониже рука в плаща, собрав его в варежку, и резким движением вытянул длинную иглу. С нее капала темная мутная жидкость. То ли яд, то ли драконья кровь. Шагнув в сторону, я чиркнул спичкой, чтобы подсветить, воткнул иглу в земляной бугорок и с изумлением увидел, как пожухшая осенняя трава стала черной, а через секунду превратилась в пепел. Я слышал, что при укусе гадюки можно высосать яд. Ни слова не говоря, приятелям, придерживавшим голову Кузи, я собрался приложиться губами к его ране. И сделал бы это, если бы вишня, подскочив, не оттолкнула меня, да так, что от неожиданности я приложился к земле. «Даже не думай, сразу умрёшь! У тебя что, семь жизней?» «Некоторые считают, что уже нет ни одной», — сказал я. «Но ведь надо что-то делать». «Ой!» — вишня приложила к пылающему лицу ладони. «Я, кажется, знаю...» «Есть противоядие!» — дрожащими руками вишня зажигала фонарь. «Я поищу, а вы подтащите Кузю к ручью. Ему надо пить, пить!» «Подожди, не ходи одна!» — начал было я, но вишня уже скрылась за деревьями. «Я рядом! Помоги Пашке!» Пашка белый как вата, пытался тащить дракона к ручью. У него не хватало силы, я тоже принялся оттянуть зубастика, благо Кузя чуть-чуть перебирал короткими гусиными лапами. Мы толкали его и волокли, и это было мучительно, хотя ручей журчал совсем близко. Кузя стонал, как человек, и из его глаз, покрытых пленкой, катились большие капли. «В какой-то момент я решил, что все это зря. Мы только мучаем бедное животное, но все-таки нам удалось приволочь дракона к берегу». Кузя был очень слаб. Он уронил голову в ручей и, захлебываясь, стал глотать холодную воду, в которой плавали грустные осенние листья. Я помчался из вишню и с облегчением увидел, что она уже возвращается. Растрепанный, запыхавшийся, без плаща, его насжимал в руках. «Жив?» — выдохнула она. «Вот это надо в пасть положить и кране привязать. Но только цветы и листья, стебли колются, их нельзя». Она бросила на землю плащ, в котором скомкались мелкие пожухшие желтые цветы на коричневых ножках. Я ощутил резкий, но приятный аромат. Некогда был расспрашивать, где вишня нашла это растение и почему так уверена в успехе. «Мы видели. Хуже, чем есть, уже не будет». Кузя умирал. Обжигая ладони, трава была колючая, как крапива, я дергал листья и цветы, рвал их в крошку и дрожащими руками вкладывал в зубастую драконью пасть. Вишня пряник не слишком умело приматывали к раненому уху травяные примочки». Винт Вишня нашла в походной сумке, но его не хватило, и пряник, порывшись в дорожном мешке, разодрал шарф, чтобы плотнее приложить компресс к драконьему уху. «Сделали все, что могли», — тихо проговорила Вишня, когда мы, наконец, оставили дракона в покое. Кузь был еще жив. Он дышал тяжело, прерывисто и сипло, но глаза его были закрыты, а обвисшие крылья безжизненно упали. Дракон находился то ли в тяжелом сне, то ли в обмороке, то ли при смерти, и мы не знали, дотянет ли он до восхода солнца. Уже светлело. Небо над нами стало бледно-лиловым, остро сквозило утренней сырости. «Бедный, бедный...» пробормотал Пашка и отвернулся. Мы видели, как вздрагивает его плечи, но ничего не говорили. Как успокоить человека, который теряет друга? Да и нам было жалко Кузю до слез. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я спросил Вишню. «Что это за трава?» ну, «Противоядие». «Лилея жгучая». В заскальном лесу возле ручьёв растёт возобилие, покрыто мелкими жёлтыми цветами с ярко выраженным горьковатым запахом. Бесцветным голосом произнесла вишня. Будто страницу из учебника прочитала. Эффективно используется при любых видах отравлений. Если бы ты хорошо учил ботанику, ты бы тоже знал. Наверное, хотела добавить вишня, но вздохнула и сказала негромко. Отец говорил, что если применить лилею в течение часа, она помогает. Но только... Что? Он имел в виду яд местных тварей. Гадюка, металлозубый жук, кровожадка, а тут колдовская игла. Кто знает, что это вообще такое? Но будем надеяться. Будем надеяться, — эхом повторил я. Мы долго сидели у костра, подкидывали хворост в ленивое желтое пламя. Иногда ко мне приходило нехорошее чувство, будто кто-то наблюдает за нами из-за темных кустов и могучих деревьев. Но я отмахивался от нежданного страха. «Волки и шакалы к костро не подойдут, а колдун вряд ли вернется». Уже совсем расвело и только сейчас я понял, что замерз. Под плащ пробрался утренний холод, а облака возвратились к вишне и прянику. Кузя не шевелился, но был жив. Мы с тревогой прислушивались к его тяжелому прерывистому дыханию. В бледном утреннем тумане лес стоял свежим, умытым, а ужасы минувшей ночи казались безумным кошмарным сном, если бы на наших глазах не умирал молодой домашний дракон. На сердце лежал камень... Я мрачно размышлял о том, в какие передряги втянул друзей, стоило ли это делать. Поход приключения превратился в жуткую реальность, от которой я хотел бы избавить Вишни и Пашку. Ох, только бы Кузя остался жив. Вишня хлопотала у костра. Сделаю горячий чай на травах, чтобы мы не заболели. Пряник ни на шаг не отходил от Кузи, поглаживая его по поникшей огуречной голове. Небо сделалось золотистым алом, солнце трогало макушки деревьев, роняя на поляну долгие прозрачные лучи. Но у нас не было сил любоваться утренней красотой. «Ну все, конец», — ровным голосом сказал Пашка, и я заметил, как вздрогнула вишня. «Умер?» — скрикнули мы разом. «Кузя жив! Мне конец!» Пашка выразительно посмотрел в яркое рассветное небо. В его карман спешно скользнул снежок, превратившийся в крошечный шарик. Я решил, что возвращается колдун, и схватился за меч. Уж теперь-то я точно прибью этого отвратительного оборотня!» Но пряник указал ладонью куда-то на север, и я все понял. Капля на румяном небе росла, росла, и в ней уже можно было разглядеть очертания мощного дракона. На нем восседал Эмреус, толстый, усатый и грозный. Эмреус прилетел на грай, черном рогатом драконе с желтыми огненными глазами и острыми, как лезвия, крыльями. Приземлился умело, даже трава не помялась, и, ловко спрыгнув, несмотря на немалый вес, он все делал ловко. Поспешил к нам, на ходу выкрикивая непонятные фразы. «Критен, грапаль, безалук! Ральтен, барган, парамук!» «Что это он?» — шепотом спросил я вишню. «Ругается», — тихо ответила она. «По-синегорски, он же оттуда, но я плохо знаю этот язык» синегорье примыкало к светлому городу, только синие скалы его отделяли, и туда тоже прилетали разноцветные облака. Но говорили там на ином наречии, хотя и наши понимали. Подскочив к сыну, торговец осыпал его градом непонятных колючих слов, но пряник ничего не ответил, даже не поднялся, так и сидел возле Кузи, измученный и отрешенный. Черные глаза Эмреуса переполняла ярость, и я понял, что пришло время вмешаться. — Господин Реус, я должен вам все объяснить! — «Оди прочь!» — выкрикнул он, плеснув в меня кипящим гневом. «Как ты посмел втянуть моего сына? Племянницу мою!» «Дядя Реус, Кузе плохо. Мы лечили его, как могли, но посмотрите на него, пожалуйста!» — скороговоркой протараторила вишня. «Ах! Мой дракон!» Эмреус бросился к Кузе, решительно сунул ладонь под тяжелое крыло, приподнял серые веки, потрепал по скользкому боку, спешно и сноровисто ощупал шипы. Кузев скинул голову, глянул мутным взглядом, и тут же лег обратно. Ровно, громко засопел. «Ральтенбарган-парамук!» — побагровел Амреус. «Что вы мне голову морочите? Все в порядке с драконом. Дрыхнет ленивая скотина. А если бы что-то случилось...» — он резко обернулся ко мне. «Твой отец в жизни не расплатился бы. Знаешь ли ты, сколько стоит этот зверь?» «Не все меряется деньгами». — насупившись, буркнул Пашка. — Вот ты молчи! С тобой потом поговорим! — А что у дракона с ухом? травмы Рана? — Эмреус был взбешен. — Смотри, парень, если дракон потерял товарный вид, дом-бродаж не расплатишься! — Дядя Реус, да вы под повязку загляните! — перебила его Вишня. — Не повязка, а тряпка! Что тут наворотили? Вишня бережно размотала шарф, потом бинт аккуратно сбросило с раны пожухшие целебные лепестки и листья. бурое пятно возле драконьего уха поблекло. Оно напоминало неопасный подживающий синяк, расплывшийся рваным коричневым пятном. — Райтенбарган! — озадачно пробормотал Эмриос, склоняясь над драконом. — Что? Что это было? — отравленная игла, — неглядя на отца, пояснил Пашка. Эмриос живо поднял с земли несколько вялых желтых цветков, взволнованно размялых потер в больших ладонях, понюхал, посмотрел на нас хмуро. — Лилея! — Вишня кивнула. — Лилея! — ошеломленно повторил Эмреус. И вдруг неожиданно сказал. «Молодцы — Молодцы! не иронично сказал ни ехидно, ни колко. Так что мы растерялись даже. А Эмреуса будто выключили. Только что в ярости размахивал руками, чуть ли ногами не топал в бешенстве. А тут выдохнул, обмяк, сел в роскошных зеленых шелковых штанах прямо на бурую влажную почву и все вертел, крутил жухлое-блеклое соцветие. Он молчал, и мы молчали. Наконец, Эмриос заговорил с нами, но уже не истерично, не громогласно, а холодно, по-деловому. Наверное, так он беседовал с северными торговцами, у которых закупал дорогой товар. «Расскажите, как было?» «Что рассказывать?» — пожал плечами пряник. «Просто колдун оказался убийцей и оборотнем, вот и все». «Волка превращается?» «Деловито, будто об обычном деле», спросил Пашку отец. «Нет, в птицу». «Ну, детали, детали!» И мы принялись вспоминать детали, объясняли сбивчиво, бестолково, но, пожалуй, более-менее внятно, потому что Эмреус не перебил нас ни разу. Он качал круглой головой, крутил черный ус и все больше мрачнел, поглаживая облако упитанного щекастого моржа. Когда мы завершили рассказ... Громадный морж сделался крошечным детенышем бельком и улизнул Эмреусу на макушку. Юркнул под черный цилиндр. «Ну, что скажешь?» — прищурился Пашка. Он по-прежнему обнимал Кузю, оторваться от него не мог. Эмреус стащил с головы цилиндр. Обмахнулся им как веером, хотя было вовсе не жарко. Утренняя сырость пробирала до костей даже возле костра. Крошечный морж, не растерявшись, сунулся Пашке под локоть. Узнал его, конечно. Скажу, что колдун иначе говорит. Не так он говорит, — сумрачно бросил Эмриус. Он натянул цилиндр и тяжело поднялся с земли.